Джейн недоумевала, что на него нашло. Он вел себя хуже, чем обычно. «Я принимаю душ». Тону Джейн был спокойный, но внутри у нее все кипело. Джек запрещал ей заниматься любимым делом. Ей пришлось почти одиннадцать лет скрывать свою работу, вместо того, чтобы гордиться ею, а теперь, если она его послушается, то упустит главный в своей жизни шанс. Скоро выйду. Выходи сейчас же. Джек схватил ее за руку. Его рубашка мгновенно намокла, но он, похоже, не обращал внимания. Пусти меня! Голос у нее был угрожающе спокойный. Джек дернул ее так сильно, что она чуть не поскользнулась. Прекрати, Джек! Стерва! Он вытащил Джейн из-под душа, прижал к раковине и, крепко держа ей руки, впихнул между ног колено. — Ты задолжала мне за разбитую машину! — Ничего я тебе не задолжала, — ответила она ровным, спокойным тоном, который совершенно не отражал ее чувств. — Оставь меня в покое! Джек, засмеявшись, крепко схватил ее за талию. — Ты принадлежишь мне, не забывай об этом, сучка! — и, повернувшись, пошел прочь, а Джейн, сотрясаемая дрожью, стояла в ванной и смотрела ему вслед. Ей хотелось накричать на него, но она не решалась. Нет, она не была его собственностью, она не была ничьей собственностью. Однако Джек думал, что купил ее и осчастливил сделав супругой преуспевающего биржевого брокера. Он ничего не понимал. Джейн вытерлась, надела халат и пошла в спальню. Джек сидел на кровати и смотрел телевизор. Его одежда валялась на полу. Он всегда бросал свои вещи. Джейн за ним убирала и думала, что так должны делать идеальные жены. А теперь... Впервые за двадцать лет она признала себе, что ненавидела это. Она устала быть идеальной женой, идеальной хозяйкой, идеальным объектом для секса. Ей вдруг все это надоело. — Мне надо с тобой поговорить, Джек. Он переключил телевизор на другой канал, не обращая на нее внимания. Джейн села в кресло, стоявшее в другом конце комнаты, подальше от него, со страхом ожидая его реакции, но зная, что все равно должна все сказать. «Мне надо с тобой поговорить». «О чем? О том, что ты сама заплатишь за ремонт машины?» Джек даже не посмотрел на нее. «Нет, мне предложили роль в телесериале». «Ну и что?» — буркнул он равнодушно, словно не слышал. «Я хочу дать согласие». Джек долго не отвечал, а потом посмотрел на жену. «Что ты сказала?» В голосе Джека звучало лишь презрение. Джейн обратила внимание, что его привлекательность с годами поблекла. Он уже не был тем интересным блондином, как когда-то. Мне предложили роль в телесериале. Очень важную роль, повторила Джейн. Откуда ты знаешь? Кто тебе предложил? Он давным-давно запретил Джейн даже звонить Лу. Это не имеет значения. Джейн вдруг почувствовала беспокойство. Джек порой внушал ей страх. Я хочу дать согласие, Джек. Для меня это очень важно. «Ты что, спятила? Я же сказал!» «Все это кончилось, когда ты из-за меня вышла замуж. Или ты захотела снова спать с режиссерами и продюсерами?» Это был грубый прием, а упрек абсолютно беспочвенный. «Я никогда этого не делала!» «В общем, обратно ты не вернешься. Ты не можешь заниматься этой ерундой» и быть моей женой. Это не ерунда. Это большой сериал. Ставит его Мел Векслер. Когда тебе это предложили?»